Берн считал, что хороший пир предполагает общество людей привлекательной внешности, умеющих приятно побеседовать, немолчливых, но и неболтливых, хорошо приготовленную вкусную пищу, красивое убранство помещения, погожее время. Об этом рассказывает Абул Гели, глава 13, страница 11. Хорошая трапеза, празднество, требующее умелой подготовки и доставляющее немалое наслаждение. И великие полководцы, и великие философы не считали ниже своего достоинства участвовать в пирах и уметь их устраивать. Вображении моём и в памяти запечатлелись три таких празднества, доставивших мне большое наслаждение в разное время, когда я находился в более цветущем возрасте. ибо каждый из пирующих делится с сотрапезниками лучшим, что в нём есть, в зависимости от своего телесного и душевного самочувствия. В нынешнем моём состоянии я для пира не гожусь. Мне преданному земной жизни врождённо бесчеловечная мудрость, стремящаяся заставить нас презирать и ненавидеть заботу о своём теле. Я полагаю, что пренебрегать всеми естественными наслаждениями так же неправильно, как и слишком страстно предаваться им. Кцеркс, которому доступны были все наслаждения жизни, но который обещал награду тому, кто придумает для него другие, небывалые, являлся просто самодовольным хлыщом. «Смотри, Цицерон». Тускуланские беседы. Глава 5, страница 7. Но такой же самодовольный пошляк, тот, кто отвергает радости, дарованные ему природой. Не надо бежать за ними, ни от них, но надо их принимать. Я же принимаю их в восторженнии, радостней, чем многие другие, охотно предаваясь своим естественным наклонностям. Не зачем мне преувеличивать их суетность. А небес с тобой всё время чувствуется и сказывается. Мы можем благодарить свой дух, болезненный, унылый, вмушающий нам отвращение и к нам, и к тебе самому. Он обращается и с собой, и со всем, что ему даётся раньше или позже, по причудам своего ненасытного, неуверенного, вечно колеблющегося существа. Есть ли сосуд недостаточно чист, скистит все, чтобы ты в него не влил. Гораций послание, глава первой, страница вторая, стих двадцать четвертый. Я, похваляющийся тем, что так усердно с таким упоением тешу себя всеми прелестями жизни, даже я приглядываюсь к ним повнимательнее, нахожу, что они всего-навсего дуновение ветра. Но и мы-то сами всего-навсего ветер. А ветер более мудрый, чем мы, любит шуметь, волноваться и довольствуется теми проявлениями, какими свойственны, не стремясь к устойчивости и прочности, которые ему чужды. Чистые радости и воображения, так же, как и его страдания, по мнению некоторых, самые для нас важные, как показали весы Критолая. О весах Критолая сообщает Цицерон, Тускуланские беседы, глава 5, страница 17-я. Критолай, греческий философ-перепотетик, II век до нашей эры, считавший, что если положить на чашу весов духовные и телесные радости, то духовные радости окажутся неизмеримо тяжелее. Это неудивительно. Оно само творит их, выкраивая из целого куска. Ежедневно приходится наблюдать примеры того, как это совершается. Примеры убедительные и даже достойные подражания. Но я, состоящий из вещества смешанного и грубого, не могу удовольствоваться одним воображением. Я так прост, что не могу не влечься тяжёлой поступью к наслаждению, суждённым нам общим законом, которому подвластно человечество, ощутимым для нашего разума и разумным для ощущения. Философы Киеренской школы считают, что как страдание, так и радость и плоти являются более сильными, как бы удвоенными и более подлинными. Источник Монтэня, Геоген Лаэрци, глава 2, страница 90. Есть люди, которые по своей, как говорит Аристотель, дикости и тупости испытывают к ним отвращение. Аристотель, Никомахова этика. Глава вторая, страница 7, и глава третья, страница 11. Я же знаю людей, которые отказываются от них из чистолюбия. Почему людям не отказаться и от дыхания? Почему бы им не жить лишь тем, что они могут извлечь из себя и не отказаться также от света? Ведь он даётся им даром. Они не изобрели его, не тратили на его приобретение никаких усилий. Посмотрим, как бы их поддержали в жизни только Марс, Палада или Меркурий вместо Венеры, Цереры и Вакха. То есть бог войны, богиня мудрости и бог торговли с одной стороны, и другой богини любви, богини плодородия и бог вина и веселья. Римская мифология. Или, может быть, они станут искать квадратуру круга в объятиях своих жён?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 Зенон считался только с душою, словно мы бестелесны, и оба ошиблись. Говорят, что Пифагор предавался лишь созерцательной философии. Сократ учил только о нравственности и поведении человека. Платон нашел некий средний путь между этими крайностями. Источники Монтэня, Цицерон, Академические вопросы, глава 2, страница 45-я, Августин о граде Божьем. Глава 8, страница 4. Но всё это одни сказки. Истинный путь обрёл Сократ. Платон же в гораздо большей степени последователь Сократа, чем Пифагор, и это ему гораздо больше подходит. Когда я танцую, я занят танцами. Когда я сплю, я погружаюсь в сон.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 Как полководец, под стеной, в которой его войскам сейчас предстоит совершить пролом, спокойно и беззаветно предаётся трапезе и беседе с друзьями, как брут, несмотря на то, что против него и римской свободы ополчились и земля, и небо. Отрывает у своего ночного бдения несколько часов, чтобы спокойно почитать Полибия и сделать из него выписки. Об этом передает Плутарх. Жизнеописание Брута, страница 14. Полибий родился около 210-го, умер в 125-м году до нашей эры. Греческий историк. Лишь мелкие люди, которых подавляет любая деятельность, не умеют из нее выпутаться, не умеют ни отойти на время от дел, ни вернуться к ним. О, храбрые мужи! Часто претерпевавшие со мной бедствия, утопите теперь в вине вашей заботы. Завтра мы пустимся в бескрайнее море. Гораций Оды. Глава 1, страница 7, стихи 30-33. Насмешка ли, что богословское и сорбонское вино и пиршество ученых мужей превратились в пословицу? Эразм Роттердамский отмечает в своих афоризмах, что в Париже богословским вином называли вино, отличавшееся своей крепостью. Или за этим есть какая-то правда. Но я считаю, что им и подобает трапезовать тем приятнее и спокойнее, чем плодотворнее и серьёзнее поработали они днём со своими учениками. Сознание, что остальное время было приведено в пользу, отличная вкусная приправа к вечерней трапезе. мудрые именно так и жили. И это неподражаемое Ирвения к добродетели, которая так изумляет нас в обоих катонах, и почти чрезмерной строгости их нравов покорно и охотно подчинились законам человеческого естества, законам Венеры и Вакха, согласно правилам философского учения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 Готовность развлечься и позаботиться весьма подобает, на мой взгляд, душам сильным и благородным, и даже делает им честь. Эпаминонт не считал, что участвовать в пляске юношей его родного города, петь и играть на музыкальных инструментах и предаваться всему этому с увлечением, значит заниматься вещами, недостойными одержанных им побед и его высоких нравственных качеств. Об этом сообщает Корнелий Непот, жизнеописание Эмпоминода, страница вторая. Среди стольких изумительных деяний Сцепиона Старшего, человека, по мнению современников, достойного происходить от неба жителей, об этом говорит Тит Ливий, глава 24, страница 19, Авл Гелий, страница 6, глава 1, Валерий Максим, глава 3, страница 3, стих 3. Особенную прелесть обliku его придаёт склонность к забавам и развлечениям. Приятно представить себе, как он с ребяческой радостью собирает ракушки и играет в рожки с Лелием на морском берегу. Источник Монтене Ццирон, Абарати, глава вторая, страница 6. Впрочем, Ццирон говорил о Сципионе Эмилии, а не о Сципионе старшем, так что тут на лицо ошибка Монтене.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 Источник Монтэня Тит-Ливий, глава 19, страница 19. Тит-Ливий, однако, говорит о сцепионе африканском, так что и здесь, как в предыдущем случае, Монтэнь допустил ошибку. А в Сократии примечательнее всего то, что уже в старости он находит время обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах и считает, что это время отнюдь не потеряно даром. Об этом... передает ксенофонт, пир, страница вторая. Именно Сократ на глазах у всего греческого войска простоял в экстазе целый день и целую ночь, целиком охваченной и взволнованной какой-то глубокой мыслью. Об этом рассказывает Платон, пир, страница 36-я. Первый среди стольких доблестных воинов устремился он на помощь окруженному врагами Алквиаду, прикрыл его своим телом и силой своего оружия оттеснил врагов. Об этом рассказывает Платон, пир, страница 36. Это случилось в битве при Потидее, 429 год до нашей эры. Первым среди всего афинского народа, возмущенного, как и он, недостойным зрелищем, попытался он спасти фиромены, которого вели на казнь по приказу 30 тиранов. Источник Монтене, Деодор Сицилийский, глава 15, страница 5. И хотя ему помогали только два человека, он отказался от своей попытки лишь после того, как его попросил об этом сам фиромен. Некая красавица, в которую он был влюблен, стремилась в его объятия, но обстоятельства сложились так, что ему надо было отказаться от счастья, и у него хватило на это сил. Все видели, как в битве при Делии он поднял из пас ксенофонта, сброшенного с коня, и как на войне он постоянно ходил босой по льду, одевался зимой так же, как летом, превосходил своих товарищей терпением в труде и на пирах ел ту же пищу, что и в обычное время. Об этом передаёт Диаген Лаерци, глава вторая, страница 22. Смотри Платон, Пир, страница 35. Всем известно, что 27 лет он с невозмутимым выражением лица переносил голод, бедность, непослушание своих детей.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 которые скорее лишь сбивают нас с толку и больше портят дело, чем помогают ему. Народ ошибается. Гораздо легче ехать по обочинам дороги, где края указывают возможную границу и как бы направляют едущего, чем по широкой и открытой середине, безразлично, природа или она создана или наслана людьми. Но, конечно, в езде по обочинам меньше и благородства, и заслуги. Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Она считает подданно великим именно достаточное и возвышенность свою проявляет в том, что средний путь предпочитает лазанью по вершинам.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 не воздержанность чума для наслаждения, а воздержанность отнюдь не бич его, а наоборот украшение. Евдокс, почитавший наслаждение высшим жизненным благом, и его сотоварищи, так высоко ценившие это благо, вкушали его особенно сладостно, благодаря своей сдержанности, которая у них была исключительной и примерной. Источник Мантейния Диаген Лаэрци, глава 8, страница 87. Эвдокс. Родился около 409 года, умер около 356 года до нашей эры. Греческий математик, астроном и географ, ученик Платона. Я предписываю душе своей созерцать и страдания, и наслаждения взором равно спокойным и мужественным. Но в одном случае радостным, а в другом суровым. И поскольку это в её силах, приглушать одно и давать распускаться другому. Как безмерная радость, так и безмерная скорбь в одинаковой мере заслуживают почитания. Социрон. Тускуланские беседы, глава 4, страница 31.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 Федон, страница девятая, десятая. Это два источника, благо тому, кто черпает из них, где, когда и сколько ему надо, будь то город, человек или зверь. Платон, Законы, глава первой, страница седьмая, восьмая. Из первого надо пить для врачевания, по мере необходимости, и не часто. Из второго следует утолять жажду, однако так, чтобы не охмелеть.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 Я знаю её иной, и считаю ценной и привлекательной даже на последнем отрезке, которым сейчас прохожу. Природа даровала нам её столь благоприятно обставленной, что нам приходится винить лишь самих себя, если она для нас жестока, если она бесполезно протекает у нас между пальцами. Жизнь глупца неблагодарна, трепетна, целиком обращена в будущее. Сенека, письмо 15. Монтень незначительно изменил слова Сенеки. Тем не менее, я готовлюсь потерять её без сожалений, но потому, что она по существу своему является проходящей, а не потому, что она мучительно и докучна. Так что лишь тем подобает умирать без горечи, кто умеет наслаждаться жизнью. А это можно делать более или менее осмотрительно. Я наслаждаюсь ею вдвойне по сравнению с другими, ибо мера наслаждения зависит от большего или меньшего прилежания с нашей стороны. Особенно сейчас, когда мне остаётся так мало времени, я хотел бы сделать свою жизнь полнее и веселее. Быстротою её бега хочу я сдержать быстротой своей хватки и тем жаднее пользоваться ею, чем быстрее она течёт. Мне уже недолго предстоит обладать жизнью, и это обладание я хочу сделать как можно более глубоким и полным. Иные ощущают сладость удовольствия, сладость благополучия. Я ощущаю то же самое, но не потому, что она проносится и ускользает. Сладость эту надо познавать, смаковать, обдумывать, чтобы ощущение наше стало достойным того, что её породило. Есть люди, которые и другими удовольствиями пользуются так же, как сном, не осознавая их. Для того, чтобы даже наслаждение сном не ускользало от меня столь нелепым образом, я в своё время любил, чтобы его иногда прерывали. И это давало мне возможность оценить его. Я обсуждаю сам с собой каждое удовольствие. Я не скольжу по его поверхности, а проникаю до самой сердцевины, и заставляю свой унылый уже ко всему равнодушный разум познать его до конца. Нахожусь ли я в состоянии приятной умиротворённости? Тешит ли меня какая-нибудь плотская радость? Я не растрачиваю попусту своих ощущений, но вкладываю в них душу, не для того, чтобы погружаться в эти ощущения до конца, но чтобы радость моя была полнее, не для того, чтобы раствориться в них, а для того, чтобы найти себя. Я прибегаю к помощи души, чтобы она полюбовала собой в зеркале благоденствия, чтобы она смогла взвесить, оценить и обогатить миг блаженства. Пусть душа осознает, как должна она благодарить Бога за то, что Он умиротворил ее совесть и снедавшие ее страсти, за то, что она владеет телом, упорядоченно и благоразумно выполняющим все приятные и сладостые отправления, которыми Богу по милости Его угодно было вознаградить нас за страдания, бичующие нас по Его же правосудию. Пусть она ощутит, какая благость для нее пребывать в месте, где над нею повсюду ясное небо. Никакое желание, никакая боязнь или сомнения не туманит воздуха, нет никаких трудностей, минувших, настоящих или будущих, которых не пересилило бы без малейшего ущерба ее воображения. Высказанные мною соображения приобретают особую убедительность от сравнения противоположных человеческих судеб. Так возникает передо мною бесчисленные лики тех, кого несчастье или же их собственные заблуждения унесли прочь, словно порыв в буре, а также тех более близких, кто выпадающее им счастье принимает вяло и нерадиво. Это именно те люди, которые просто проводят время. Они пренебрегают настоящим, небрегают тем, чем владеют, ради каких-то чаянней, ради смутных и чётных образов, рисующихся в их воображении и быстро ускользающих от преследователя. Похожие на призраков, которые, как говорят, витают после смерти людей или являются в сновидениях, обманывая наши уснувшие чувства. Вергилий Энеида, глава 10, стихи 641-642. Задача и цель стремлений таких людей состоит в самом стремлении. Так и Александр говорил, что цель трудов в том, чтобы трудиться. Об этом передаёт Ариан, Анабасис, глава 5, страница 26. Считал, что ничего не сделано,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 Я не склонен желать, чтобы ей пришлось жаловаться на нужду в куске хлеба, и столь же непростительной ошибкой было бы стремиться к тому, чтобы она обладала вдвое большим, чем ей нужно. Мудрый усердно ищет естественного богатства. Синека, письмо 119-е.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 А эпимениди в древности рассказывали всевозможные чудеса. Будто он прожил 300 лет, из которых 50 лет сряду проспал в пещере. Будто он умел предсказывать будущее и так далее. Некоторые античные авторы считали эпименида одним из семи мудрецов Греции. Не хотел бы я и того, чтобы зачатие потомства происходило без всякого чувства и смысла с помощью пальцев или пятки.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 Неблаговидно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Все благой, он и всё содеял благим. Всё, что согласно с природой, заслуживает уважения. Цицерон. О высшем благе и высшем зле. Глава 3, страница 6. Монтень скорее излагает, чем цитирует Цицерона.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 Он ценит как должное плотское наслаждение, но предпочитает духовное, ибо в нём больше силы, постоянства, лёгкости, разнообразия, благородства. Смотри Платон, Государство, глава 9. И отнюдь не в том смысле, что но единственный Сократ не такой чудак, а лишь в том, что ему отводится первое место. И по его мнению, воздержание не противостоит удовольствиям, а удерживает их в известных границах. Природа руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый. Нужно проникнуть в природу вещей и выяснить, чего она требует. Цицерон о высшем благе и высшем зле. Глава 5, страница 16. Я всячески стараюсь идти по её следу, который мы запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками. И вот высшее благо академиков и перепотетиков, состоящее в том, чтобы жить согласно природе, оказывается понятием, которое трудно определить и истолковать, равно как родственное ему высшее благо стоиков, состоявшее в том, чтобы уступать природе,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 возникшее благодаря столь тесному братскому соответствию частей напротив его следует общими усилиями укреплять кто восхваляет как высшее благо природы души и осуждает природу плоти видя в ней зло Тот, конечно, и душу любит по плотски, и по плотски бежит от плоти, потому что он судит, руководствуясь не божьей правдой, а человеческой суетностью. Августин о граде Божием. Глава 15, страница 5. В этом граде Божьем нет ничего, что не было бы достойно наших забот. Мы должны отчитаться в нём до последнего волоска.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 приведём таковое Кто не признает, что глупости свойственно вяло и против воли делать то, что следует сделать, увлекать в одну сторону тело, в другую душу и отрывать их друг от друга, направляя в противоположные стороны. Цинека, письмо 74. Монтень не вполне точно цитирует Цинеку, приспосабляя его слова к своему контексту.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 Здесь нами отнюдь не затрагиваются и не смешиваются с рябячевой толпой обыкновенных людей и с развлекающими нас суетными желаниями и треволнениями высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного, глубокомыслинного созерцания божественных вещей. Эти души, полные живого и пламенного чаяния вкушать небесное яство, души, устремлённые к главной конечной цели всех желаний подлинного христианина, к единственному, непресыщенному, чистейшему наслаждению, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и приходящим, равнодушно представляет телу заботу о потреблении земной материальной пищи. Это духовные занятия избранных. Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, жизненные навыки ниже уровня земли. Эзоп этот великий человек увидел как-то, что господин его мочится на ходу. Неужели заметил он: нам теперь придётся испражняться на бегу?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 Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие! Вместо того, чтобы обратиться в ангелов, они превращаются в зверей. Вместо того, чтобы возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления внушают мне такой же страх, как недостижимой горной вершины. В жизни Сократа мне более всего чужды его экстазы и божественные озарения. В Платоне наиболее человечным было то, за что его прозвали божественным. Из наших наук самыми земными и низменными кажутся мне те, что особенно высоко метит. А в жизни Александра я нахожу самыми жалкими и свойственными его смертной природе чертами как раз вздорные причуды насчёт объявления себя бессмертным. Селота забавно уизвил его в своём поздовидном письме по поводу того, что оракол Юпитер Амона объявил Александра богом равным. За тебя я весьма радуюсь, но мне жалко людей, которые должны будут жить под властью человека, превосходящего меру человека и не желающего ею довольствоваться. Источник мантине Квинт Курций, глава 6, страницы 9-18. Филотет сын военачальника Александра Македонского Парменион. Ты властвуешь, потому что ведёшь себя как подвластный богам. Гораций Оды, глава 3, страница 6, стих 5. Мне очень нравится приветственная надпись, которой Афине не почтили прибытие в их город Помпеи. Себя считаешь человеком ты, и в этом божества черты. Плутарх. Жизнеописание Помпея, страница 27. Монтень приводит эти слова в стихотворном переводе Амио. Действительно, Умение достойно проявить себя в своём природном существе есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в своё существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Не зачем нам стовать на ходуле, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. и даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своём заду. Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общей человеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычности. Старость же нуждается в более мягком обращении. Да будет к ней милости в Бог здоровья и мудрости, да поможет Он ей проходить жизнерадостно и в постоянном общении с людьми. Дозволь, сын Латоны, мне полному сил наслаждаться тем, что я приобрел, и молю тебя, оставь мне незатуманенным разум, чтобы я достойно провел свою старость и мог не расставаться с моею лирой. Гораций Оды Глава 1, страница 31, стихи 17-20. Сын Латоны, то есть Аполлон, бог солнца и искусства. Римская мифология. Философские воззрения Мишеля Монтеня. Рассмотрению социально-политических взглядов Монтеня посвящена вступительная статья в первом томе Опытов. Есть мыслители, откликнувшиеся в своих произведениях на всеважнейшие вопросы своей современности и сумевшие вместить это в одну единственную книгу. Таков Мишель Монтень, автор читаемых уже около 400 лет опытов, оказавшихся одним из произведений, какие фугидит называет приобретениями навек. Но всякая книга, которая переживает своего автора, которая читается без малого 400 лет спустя после своего издания, не переставая в течение этого времени привлекать внимание общества, неизбежно меняет свою ценность, своё познавательное значение и смысл. Люди XVII или XVIII века Судили о мире, о жизни, о человеке не так, как люди XIX или XX века. Такова судьба и монтеневских опытов. То, что привлекает наше внимание сейчас, когда мы читаем эту знаменитую книгу, могло не интересовать наших предков. Произведение задуманое как своего рода автохарактеристика, содержание моей книги я сам предупреждает Монтень в своём обращении к читателю, как описание привычек, особенностей характеров, вкусов, взглядов Монтенья вышло далеко за эти границы, превратилось в книгу о человеке вообще. Книга первая. К читателю. Москва-Ленинград, 1958 год, страница 10. Хотя Монтень считает себя последователем Сократа, призывавшего: "Познай самого себя", однако он не довольствуется таким познанием лично себя. Его цель познать человека вообще, человека, каким является каждый из нас. И это познание ценно потому, что оно означает совершенно новое раскрытие человеческой природы и относится не только к отдельному человеку, но и ко всему человечеству. всякий человек заявляет Монтень воплощает в себе полностью человеческую природу. В наше время сказали бы, что это психология с её методами наблюдения и самоанализа. Это как раз то, что больше всего интересует Монтень. Люди обычно разглядывают друг друга, пишет Монтень. Я же устремляю свой взор внутрь себя. Я его погружаю туда, там я всячески тешу его. всякий всматривается в то, что перед ним я же всматриваюсь в себя я имею дело только с собой я беспрерывно созерцаю себя проверяю и испытываю никто не пытается углубиться в себя а я верчусь внутри себя самого книга вторая глава 17 страница 389 Монтен стремится уловить самые незаметные, незримые движения души. Вот почему он заставляет себя внезапно просыпаться, чтобы лучше уразуметь, что представляет собой состояние сна. В главе 6, книга 2, об упражнениях, посвящённые в основном описанию падения с лошади, Монтен зорко прослеживает полусознательные впечатления, которые он замечал у себя во время подобного несчастного случая. и который он воспринимал как отдалённо похожее на состояние, переживаемое умирающим. Мне сдаётся, отмечает Монтень, что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей. Книга вторая, глава шестая, страница 53. И фиксируя своё внимание на целым ряде непроизвольных не зависящих от нас движений, совершаемых в полусознательном состоянии, Монтень констатирует. Ведь есть у нас столько движений, которые совершаются без нашего ведомого. Книга вторая, глава шестая, страница 55. Разумеется, Монтень не первый пробудил интерес к индивидуальной психологии. Многие занимались ею до него. Но Монтень придал ей совершенно новую направленность. И потому некоторые страницы опытов словно написаны каким-нибудь тонким романистом и психологом 19-го или 20-го века. Ограничусь лишь одним примером такого психологического анализа. Монтене нужно доказать шаткость, крайнюю субъективность человеческих суждений. В частности, зависимость их от обуревающих нас страстей.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 приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания. Книга вторая, глава 12, страницы 279-280. В отличие от своих средневековых предшественников, ставивших психологию на службу религии и применявших её для наблюдения за совестью при подготовке исповеди или за мистика с озерцательными переживаниями, Монтень обмерщил психологию, освободил её от религиозно-аскетических задач и показал, как много она даёт, будучи поставлена на службу человеку для изучения его душевных движений. Монтень отвёл в своих опытах этой стороне дела исключительно большое место. Однако опыты далеко не сводятся только к наблюдениям автора над самим собой. Первоначальное намерение Монтэня, собиравшегося сделать свои опыты своего рода автохарактеристикой, незаметно изменилось, и в дальнейшем замысел его не раз менялся на протяжении 20-летней творческой эволюции автора. В результате опыты оказались широким полотном, на котором воспроизведена окружавшая Монтэня жизнь во всех ее противоречиях, во всём живописном богатстве её черт и красок. Открытие античности и культурных достижений античной мысли, имевшее место во Франции в XVI веке, открытие, по словам Мишле, для французов не менее важное, чем открытие Нового света, чем зарождение современной науки, и в частности появление системы Коперника, перевернувшей традиционные представления о вселенной. Всё это наложило яркий отпечаток на книгу Монтене.